Старая вилла Старая вилла, давно всеми покинутая, затерлась среди долины лесов. Равнина расстилается до маленькой запруды, до последней из проезжих дорог в этом заброшенном уголке. А дальше тянутся пустые и давно заброшенные места. Если изобредет сюда случайный путник, то старается выбраться к людным деревням, пока не зашло солнце. Даже на закате становится неуютно от пустых проемов темных окон пустой деревни. А уж до заброшенной виллы не доходят даже самые храбрые туристы. Вилла очень большая и очень старая. Одна из сторон дома была разрушена во время сильной грозы, когда ударила в стену молния. Давно лишились стекол старые окна и стлели от времени деревянные ставни. Когда-то ухоженный сад вокруг дома за столетия зарос и превратился в непролазные джунгли. Даже птицы не забираются в сплетение веток старых деревьев. Лишь совы кружат по ночам над равниной, или промелькнёт иногда силуэт летучей мыши на фоне холодного диска луны. Идеальная картина для фильма ужасов. Пару сотен лет назад жил здесь молодой крестьянин, бедняк, ставший любовником богатой графини. Он был очень убедителен в роли пылкого влюблённого. Так и умерла старая женщина в полной уверенности, что она единственная женщина, которую любит юноша. Он был молод и хорош собой, а она, как водится, больна и богата, и на своём смертном одре завещала юноше свою виллу, но с условием, что он будет жить в той же комнате и спать на той же кровати, где она умерла. Она верила в любовь, которая не знает возраста, не знает социальных различий, и была уверена, что сохранится это чувство навеки, если каждую ночь юноша будет ложиться спать в ту же кровать, где они провели столько времени вместе. Анна была уверена, что хорошо узнала своего любовника. Он был человек простой, практичный и немногословный, и он любил её. А если она ошибалась, то на кого же тогда можно положиться в этом мире? Не знала старая графиня, что у любовника её была любимая девушка. История стара как мир. Из-за отсутствия денег молодые люди не могли пожениться, и все деньги, которые давала графиня юноше, уходили к его невесте. и не успел последний комок земли упасть на могилу старой графини, как молодые люди переехали на виллу. В завещании, обязывающем юношу жить в том же доме, не оговаривалось возможности его женитьбы или сожительства с другой женщиной, но вскоре стала девушка рыдать и умолять юношу покинуть дом. Всё чаще виделся ей силой отец старой графини в её любимом кресле-качалке у камина. Всё чаще стал народ в деревне шептаться, что то тут, то там мелькает призрак старой женщины. Дошло до ссор, до истерик, и уже вся деревня знала, что живут молодые плохо. Но слишком долго был юноша беден, чтобы из-за капризов своей молодой жены отказаться от богатого дома с полями и садом. В одну далеко не прекрасную ночь проснулся юноша, повернулся к жене, спавшей за его плечом, и вскочил с криком — Вместо своей любимой увидел он за спиной ухмыляющийся призрак старой графини. Он упал без чувств, а когда пришёл в себя, то на второй половине кровати лежал труп его молодой жены, разрубленный на кусочки. Во всяком случае, именно такую историю рассказал молодой крестьянин карабинерам, арестовавшим его за убийство. Припомнили и ссоры молодых на глазах у всей деревни, и истерики девушки. и решили, что обуяла юношу жадность, и не захотел он делить богатство, доставшееся от старой любовницы с молодой женой. Но всё чаще шептались в деревне, а может, юноша сказал правду, и этот призрак старой графини расправился с соперницей? Никто не захотел жить на старой вилле, да и наследников у юноши не нашлось. А через пару десятков лет и деревня опустела. Так теперь и пугает случайных путников пустые глазницы тёмных окон до да вспылохи заката на черепичной крыше, а местные жители из ближайших деревень оглянутся боязливо в сумерках. Не покажется ли село от старой графини на фоне тёмного леса, да вздохнут украдкой о судьбе юного предателя. Ревность всегда была поводом для трагедий в этих местах, да и не только в этих. Некий молодой адвокат, назовём его Джорджо, гулял со своей невестой в парке Старого замка. Он смеялся над девушкой, не сразу согласившейся прогуляться в этом месте на закате солнца. Дурочка, ну неужели ты веришь в старых сказках? А ты не веришь? Ты один здесь такой неверующий? Я верю в право, в математику, но все эти ваши языческие сказки, глупости всё это. Джорджо расположился на развалинах и закурил. Пригревало теплое закатное весеннее солнышко. И трудно было поверить в легенды и предания, бытовавшие в деревне. Слушай, но ведь этот замок – не настоящая средневековая постройка. Он был построен в прошлом веке графом Висконти де Мороне, как его там звали, по-моему, Джузеппе. А от старого замка уже в тот момент оставались только камни. Какие тут легенды! Девушка улыбнулась, глядя, как дым его сигареты тает на фоне закатного солнца. «Пошли!» – поднялась она. «Я кое-что тебе покажу». Она взяла Джорджо за руку и потащила за собой в центр парка. Там, среди разросшихся кустов, она показала молодому человеку остатки старой статуи. «Смотри, это Алоиза!» «Очень приятно!» – склонился он в шутливом поклоне. Бросил на землю окурок и раздавил его подошву и ботинка. «Ну и страшилище!» «Прекрати!» прояви хотя бы уважение. Её дух до сих пор здесь. Алаиза была женой одного капитана и преданная им, изменившим с другой женщиной, умерла от горя. Рассказывают, что Алаиза защищает влюблённых в деревне и может отомстить за обиду, нанесённую девушке. А, типа ваш местный бог Ганеша рассмеялся, адвокат. А вот один журналист так же, как и ты, посмеялся в статье над этой историей. И что ты думаешь? Его статью отказались напечатать в местной газете. Нельзя обижать духа Лаизы. Дикий вы тут, посмеялся Джорджо. Он поддел носком ботинка свой окурок и швырнул его к подножию статуи. Ну, обиделась. И неожиданно почувствовав сильный толчок, споткнулся и свалился в кусты с возвышения, на котором стоял. Прихрамывая и пытаясь очистить от грязи свой некогда элегантный костюм, он набросился с упрёками на свою девушку. Чёрт побери, зачем ты меня толкнула? Ты что, с ума сошла? Да я стояла далеко от тебя, засмеялась девушка. Разве ты не видел, как бы я тебя толкнула? Теперь Джорджо рассказывает эту историю во всех компаниях и обходит замок стороной. Легенды рассказывают, что молодая женщина Алаиза, чей образ и приписывается старой статуе, умерла от ревности и горя, преданная своему мужу. До настоящего времени ее дух витает в развалинах замка, в замковом парке, пугая изредка случайных посетителей. Чаще всего Алоиза появляется перед влюбленными парочками, а местные жители приносят к подножию статуи и букетики цветов. Возле местечка Кастильон-Дорча находится источник, названный источником призрака. Как только темнеет, у источника появляется человеческая фигура обычного нормального роста, но со сверкающими глазами. Если прохожий приближается к источнику, фигура резко увеличивается в размерах, и глаза горят огнем. Никто еще не решился разобраться, в чем дело. Все бегут быстрее прочь. Интересно, что в панику впадают даже животные. И собаки, и ослы, завидев эту фигуру, убегают с воем подальше. Потом хозяева долго их ищут. В провинции Гроссетто между Кастельплана и Санта-Фьора на гряде Монте-Апьятто появляется фигура, прозванная графиней. Говорят, что это Герардо Альдо Брандески, у которого в своё время был страстный роман с леенником, то есть вассалом её же семьи по имени Альберто. Двое влюблённых обычно встречались в сумерках на старом лугу, который с тех пор называют лугом Графини. На лугу растёт столетнее дерево, которое также называют буком Графини. Как положено, семья быстренько прервала ночные прогулки дочери и выдала её замуж за графа из Петильяно. Как жилась графиня в браке и что стало с юным Альбертом неизвестно. Но после смерти призрак графини стал возвращаться в места, где она была счастлива в юности. Причём некоторые рассказывают, что иногда призрачная графиня появляется под руку с очень красивым юношей. Видимо, после смерти они всё же нашли друг друга. Помните детские страшилки про чёрную руку? Манонеро чёрной рукой пугает и тосканских детишек. Говорят, что это название связано с террористическими группами, возникшими сначала в Испании, потом на Сицилии и даже в США. С этими группировками связывали покушения, месть, тайну, и в итоге страшилка превратилась в обычную детскую пугалку. Чёрный, чёрный ночью, на чёрной, при чёрной улице. В окрестностях Пьенцы в провинции Сиена у деревни Кассона бродит призрак, прозванный Ильмацци, сумасшедший. Некий владелец усадьбы был так предан своей земле и своему хозяйству, что даже после смерти он продолжает разгуливать в этой местности, проверяя, всё ли в порядке. Иногда он может превратиться в корову. Увидите ночью белеющую в темноте корову? Точно он. Говорят, что Эль Матси создаёт вихри ветра, разбрасывает сено по полям. Видимо, недоволен он, что кто-то работает, когда он, видолага, всего лишь призрак. В этой местности крестьяне всегда приписывали ему все необъяснимые явления, хотя в настоящее время о нем вспоминают все реже. На юго-востоке от знаменитого Монте-Пульчано есть странный холм, горная порода, похожая на ствол дерева. Говорят, что там находится могила этрусского короля Парсенны, которому приписывают основание Монте-Пульчано. Под могилой якобы находятся несметные сокровища, но достать их невозможно. Кто пробовал, рассказывает, что появляются в ночи гигантские статуи, охраняющие клад. Смельчаки якобы прятались и следили за таинственными каменными гигантами. Потом они рассказывали, что статуи разговаривали между собой на неизвестном языке. Наверное, все проще. На этом месте был древний храм. Возможно, там стояли большие статуи. И со временем это трансформировалось в такие вот рассказы. Хотите проверить? Иногда в Тоскане в селях старых домов можно увидеть светящихся насекомых, но не светлячков, а нечто другое. Говорят, что это особые небесные души, которых можно попросить найти потерянную вещь. И действительно, как раз в селях и в всяческих проёмах потерянная вещь в конце концов находилась. А куда бы ещё она завалилась? Но нет, говорят, что светящиеся небесные души специально прячут вещи, чтобы люди подходили к ним с просьбами вернуть вещь. таким образом выражая своё почтение. Давным-давно, в незапамятные времена, решили северный ветер Тармантана и южный ветер Сирокко вступить в брак. Как любая женщина, Тармантана украсила себя как могла. Миллионы искор изо льда и снега бриллиантами вспыхивали на её одежде. Когда появился стремительный жених, неся с собой жаркое дыхание Африки, украшения растаяли. Обиженная Трамонтана отвергла Сирокко, и до сих пор через тысячелетия вы никогда не встретились вместе Сирокко и Трамонтана. Если приходит один, уходит другая. Иногда всю ночь строит Трамонтана ледяные свечи сосулек, угрожая деревьям и домам узорами, но утром приходит Сирокко, и тают сосульки в его горячем дыхании за несколько часов. И если принёс Сирокко тёплые дожди и намочил землю, «Будьте уверены, вскоре явится Трамонтана и вытрет все насухо и остудит все вокруг». И еще одна легенда. Молодой человек пас своих овечек у деревни Маранетто. Внезапно он услышал вой и увидел, что его и стадо окружают голодные волки. Тут уж не об овцах думать. Перепуганный пастух укрылся под большим каштаном, вознося молитвы Деве Марии. Волки приближались, и вдруг ветви каштана опустились вокруг юноши. И как волки не старались, не смогли его схватить. Волки кусали ветки, пытались раздвинуть их лапами, но ничего не помогало. Так и убрались волки ни с чем. Каштана больше нет. Со временем от старости и непогоды он повалился. Но на этом месте построили маленькую часовню, окружённую деревьями, в память о чудесном спасении молодого пастуха.